Глава 9 Погибший город. Город не был похож на город в обычном смысле этого слова. Тем более, что Сева понятия не имел, кто жил в этом городе, кто его построил и почему покинул. Короче, ему не было известно то, что с детства понятно любой дурочке, снегурочке или фее. К примеру, он не знал, что кроме обычных серых и полосатых троллей, а также троллей хищных или гиеновых, В глубинах Хибинских гор обитают последние племена злобных огневых троллей. Они, как известно, уступают размерами троллям гиеновым, но схожи с ними повадками и стервозностью. Обычные тролли ютятся в пещерах, норах и покинутых замках, а тролли огневые — коренные жители внутренней земли. Мало кто их видел. К тому же, Они злейшие враги гномов, и у тех существует табу, то есть запрет произносить имя огневого тролля вслух. Они свято верят, что один бестолковый гномик рассказал об огневом тролле журналисту из мира новостей, и за это тролль ночью пришел и сожрал гномика вместе с его родителями. Эта история такая страшная, что ее тоже нельзя рассказывать, потому что не исключено, что если какой-нибудь огневой тролль узнает, что «я об этом вам рассказал», то не жить ни мне, ни моей семье, да и вам не поздоровится. Вот что говорится об огневых троллях в Красной книге карела финской Академии Наук, а именно в главе, посвященной забытым и редким зверям Скандинавии, Карельского перешейка и Карельского полуострова. Огневые тролли – существа крайне вздорные, опасные и кровожадные. Хищники и подземные охотники, путешественники и исследователи, которые осмеливались их изучать в местах обитания, становились, как правило, жертвами их жестоких когтей. Огневые тролли селятся колониями глубоко под землей и пути к своим поселкам тщательно маскируют. Вот в такой поселок или город и попал Сева, даже не подозревая, где оказался. Он плыл ручьем по узкой расщелине. Когда стены вдруг разошлись, потолок ушел вверх и пропал из глаз, а ручей стал каналом, прямые берега которого были выложены каменными плитами. По обе стороны от канала тянулись мостовые. В глубине... Можно было разглядеть жилище троллей. Назовите их как хотите, жилищами, строениями, но только не домами. Ибо жилища эти были выдолблены в каменной стене, из которой выступали только наполовину. Потолков у них не было. Да и зачем потолки в пещере, где не бывает дождей? Вместо дверей висели кожаные тряпки. Ручей вынес байдарку в небольшой круглый бассейн в центре города. Сева вылез. В городе было темно, но не совсем. Потолок пещеры слегка светился, словно вымазанный фосфором. Слышно было, как журчит вода, а больше не доносилось ни звука. В городе не было ни души. По какой-то причине жители покинули его. Сева не решился отходить далеко от байдарки, но заглянуть в ближайшие постройки все же рискнул. Уж больно любопытно было. Они были пусты, но, судя по всему, оставлены обитателями совсем недавно. На плите одного дома стояла кастрюля, а на кровати валялась шкура какого-то зверя, вернее всего, мышки или крысенка. На стене другого Сева увидел картину – на ней могучие тролли истребляли мелких гномов. Гномы разбегались кто куда, или валялись убитые. Тут Сева впервые увидел, как выглядели обитатели подземного городка. И выглядели они пренеприятно, лохматые, зубастые, похожие на обезьян, хотя таких злобных обезьян не бывает. Во втором или третьем доме, Сева увидел мертвого тролля. Тролль лежал, свернувшись клубком на каменной кровати, подтянув коленки к животу и закрыв морду лапами. Видно, он умер в мучениях. Севе стало неприятно и страшно, и он решил поскорее отсюда убраться. Сева выбежал наружу. Там он увидел еще одного погибшего тролля. Тот лежал прямо на мостовой. Кто же напал на город? И тут Сева снова услышал удары и грохот. Куда ближе, чем раньше. Здравый смысл подсказывал, пора уносить ноги как можно быстрее. Но до чего же, однако, любопытно. Сева подумал-подумал и решил подождать. Посмотреть, что будет дальше. Особо ждать не пришлось. Разгадка обнаружилась через несколько шагов. Завернув за угол, Сева увидел гигантскую стальную трубу. Она выходила из потолка пещеры, проходила сквозь нее и скрывалась в полу. Вокруг лежало кольцо размельченной породы, которую видно, выкинули, трубу прокладывая. Пока Сева стоял как вкопанный и глядел, Труба дрогнула и принялась вращаться. Поворачиваясь, она ввинчивалась в породу. Похоже на бур. Какого же она размера? Сева подошел к трубе, обхватил ее руками, потом перешел левее и снова расставил руки. Так ему пришлось сделать сто двадцать раз, прежде чем он вернулся к отметке, которую сделал, начав мерить трубу. То есть труба по окружности была метров пять. Немало. Но откуда и куда она идет? Сева обошел трубу вокруг, сел на землю и задумался. Загадка первая. Почему город пустой, как корабль Мария Селеста? Сева читал про Марию Селесту, а вы, если не читали, то слушайте. 150 лет назад. С торгового судна в Атлантическом океане увидели корабль под всеми парусами, который странно себя вел, вилял, словно у него не было руля. Стали давать сигналы, никакого ответа. На корме парусника было написано его имя, Мария Селеста. Спустили шлюпку, поднялись на борт Марии Селесты и обнаружили, что на борту нет ни одного человека. А погода была хорошая. Судно в полном порядке, даже в камбузе на плите стояла еще теплая кастрюлька. Что могло заставить моряков покинуть судно? Ни одного из них так и не нашли, а тайна так и осталась неразгаданной до сегодняшнего дня. Так вот, первым делом Сева вспомнил о Марии Селести. Но легче от этого не стало, потому что зачем тут... Труба. Ни тролли, ни гномы, да и вообще никакие сказочные существа такую трубу сделать не могли. Может быть, это тайная шахта? Или кто-то ищет нефть? Но Сева тысячу раз видел по телевизору и в кино, какой из себя бур для нефти. Он довольно тонкий, а этот — громадное трубище, почти как туннель метро. Может, это секретная база? Военные что-то делают? Но, наверное, Снежная Королева знала бы об этом. Ясное дело, тут что-то другое. Сева медленно шел по городку, направляясь к ручью, к байдарке, когда услышал истошный крик «Молодой человек, обратите на меня внимание!» Этому голосу Сева удивился больше, чем любому привидению. Он подпрыгнул и начал крутить головой. «Нет никаких оснований меня опасаться», — продолжал Тонкий, словно детский голосок. «Я сам и страдался побольше вашего». И тут Сева понял, что голос доносится из большой позолоченной клетки, которая висит на кронштейне на железной палке, торчащей над дверью в один из троллевых домов. А в клетке сидит человек. «Человек?» А может, человечек? Нет, даже не человечек, а небольшой гном или гномик. Как известно, гномы бывают очень похожи на людей и считают, что, как и люди, они произошли от обезьяны. Но человеческий предок был обезьяной шумный, большой и глупой, только умел что палкой махать. А предкам гномов... Была разумная обезьянка, которая выкапывала из земли вкусные и полезные корешки, а затем научилась искать изумрудики и алмазики. «Что вы делаете в клетке?» — спросил Сева. «Я сижу здесь». «Почему?» «Потому что меня посадили. И если тебе не видно, протри глаза, невежа». Гном был грязный, нечесанный, красный колпак порван на носу царапина. Для гнома он был очень мал, а для севы — велик. Ростом он был поменьше фута, то есть раза в четыре побольше севы. «Что здесь случилось?» — спросил сева. «Здесь произошла катастрофа», — ответил гном. «Я тебе все расскажу, как только ты меня выпустишь из заточения. Золотая клетка все равно клетка». «Как же вас спасти?» — спросил сева. — Найди лестницу. Сколько раз можно одно и то же повторять? — Я не видел здесь никакой лестницы. — Ну тогда найди ключ от клетки и кинь мне. — А где он? Гном наклонил голову и посмотрел на Севу, как жираф на таракана. — И такого дурака, снежная королева, послала мне на выручку, — воскликнул он. — Почему вы так думаете? — А мне и думать не надо. Я все знаю сам. Кстати, запомни, меня зовут Юхан Юхан великий первопроходец, я самый известный гном на свете. И если Колумб открыл всего-навсего Америку, которую давно следует закрыть за ненадобностью, то мне удалось доказать, что земля внутри пустая и очень уютная. Если у тебя есть сомнения в моем величии, говори сразу, и я вызову тебя на дуэль. «Это будет нечестно», — улыбнулся Сева, но гномик его улыбки не увидел а то бы смертельно обиделся. Потому что ты можешь на меня наступить и раздавить, как муравья. Вот именно. С удовольствием раздавлю. А теперь открывай клетку и выпускай меня наружу. «Я еще не знаю, как это сделать», — сказал Сева. «Может, вы подскажете?» «Как? Как?» «Ты думай, раз тебя послали меня спасать». Сева не стал спорить с Юханом, но спросил. «А... «Что здесь случилось? Почему тут мертвые существа?» «Тролли! Наглые, отвратительные предатели общего дела!» — закричал Юхан. «Мне их ни капельки не жалко. Они держали меня в клетке много дней. Не исключено, что это я их отравил водой». «Как так? Отравил?» «Да выпусти ты меня, потом поговорим». У хозяина был ключ от замка. Посмотри в доме. Сева заглянул в дом. Ни живых, ни мертвых троллей он там не нашел. Зато на столе, рядом с глиняными плошками, лежала связка ключей. Правда, достать их оказалось нелегко. Гном высунул руку между прутьев клетки, и Сева несколько раз кидал вверх медный ключ, прежде чем гном его поймал. И при этом Сева ужасно устал, потому что ключ-то был в два кулака размером и весил, как полупудовая гиря. А гном отпер клетку, спрыгнул вниз, ушибся и рассердился на Севу.